Мистер Прудом и мистер Слейт В тот вечер я увидела мистера Прудома и мистера Слейта впервые. Я отправилась было погулять по набережной, но дождь со снегом и северо-восточный ветер вскоре загнали меня назад, в высокий Эдвардианский дом начала века, где я снимала квартиру. Я решила приехать сюда в самое суровое время года, отчасти потому, что получала тайное удовлетворение от твоей выносливости, Но главное, чтобы мне не мешали. В квартире не было телефона. Небо было серое с красноватым отливом. Две или три женщины отважились выйти на улицу наскоро прогулять собак. На них были длинные твидовые пальто, надетые на шерстяные кофты, ботинки на меховой подкладке, что было весьма кстати, и шарфы, повязанные так, что закрывали рот и нос. На меня они не смотрели. Но когда я отворила калитку, из дома на меня смотрели мистер Прудом и мистер Слейт. Начинало темнеть, но света в окне на нижнем этаже не было. Они стояли рядом, призрачные фантастические фигуры. В последующие дни мне часто приходилось видеть их все той же позе: мистера Прудома, необычайно высокого и болезненно бледного, с маленькой головой и желтоватой нездоровой кожей, и мистера Слейта, котором было метра полтора, с добрым и круглым, но глуповатым лицом. Он был лысый, а у мистера Прудема были грязные белые и довольно длинные волосы. Я остановилась в нерешительности, держа руку на задвижке. Они стояли и смотрели. Они не скрывали своего любопытства, и у них не было тюлевой занавески, за которой можно было бы укрыться. но лица их были странным образом лишены всякого выражения. Дождь со снегом перешел в град. Я быстро вошла в палисадник. Мистер Прудом и мистер Слейд продолжали наблюдать за мной, пока я не поднялась на крыльцо и не исчезла из виду. Прошла целая неделя, прежде чем они представились мне. Вернее, прежде чем мистер Прудом представил их обоих, ибо маленький мистер Слейд только кивал. Лучезарно улыбался, прищёлкивал вставными зубами, но почти ничего не говорил. Все его разговоры сводились к перешептыванию с мистером Прудемом. «Они наблюдали за мной всякий раз, как я выходила из дома. А я начала из-под тишка наблюдать за ними. У них была собака, огромный, черный, как сажа пудель, постриженный не совсем обычно. Туловище его до самого хвоста опоясывали горизонтальные полосы». и издали он казался полосатым, черный с серым. Поводок всегда держал мистер Прудом, а мистер Слейд семенил рядом в ногу с собакой. Они выходили на прогулку три раза в день, в десять, в два и в шесть. Кроме того, каждое утро в одиннадцать мистер Прудом шел за покупками с желтовато-зеленой матерчатой сумкой в руке. Как раз в магазине Кокса я впервые и столкнулась с ним лицом к лицу. Он покупал пастернак. а я стояла в конце очереди и потому могла рассмотреть его. Он оказался гораздо старше, чем я думала. Тяжелые веки опускались к низу уголка глаз, и еще я заметила, что во рту у него полно зубов. На седых волосах он носил странный шерстяной берет, вроде тех, что носят во Франции продавцы лука, только с помпоном на макушке. Направившись к выходу, он заметил меня. Остановился. Потом, как будто тщательно обдумав ситуацию, поклонился и поднял руку. Я было подумала, что он сейчас снимет беретик, но он лишь помахал рукой в воздухе. «Доброе утро!» — сказала я. Однако в тот раз он не ответил. Позже, работая за своим столом у окна, я увидел часа в два, как они идут в калитке на прогулку. Был один из тех пасмурных, частых на восточном побережье дней, когда солнце не показывается совсем. Мистер Прудом и мистер Слейд были оба в пёстрых вязаных шарфах, которые болтались у них за спиной, как бывает у детей или у студентов. На голове у мистера Прудома был все тот же шерстяной берет. Дойдя до калитки, они обернулись и посмотрели вверх на мое окно. Их, казалось, ничуть не смущало, что я сидела и тоже смотрела на них. Они стояли так секунд десять, но мне показалось гораздо дольше». Я едва не помахала им рукой, чтобы сгладить неловкость. Но потом все же удержалась, и они в конце концов ушли. В тот вечер мистер Прудом заговорил со мной. Я вышла из дома, чтобы отправить письмо. Снова похолодало. При дыхании изо рта вырывались клубы пара, и море искрилось от льдистого воздуха. Было довольно темно. Идя по узкому проходу между двумя домами, который вел от главной улицы к набережной, Я увидела их в нескольких метрах от себя. Пудель деловито обнюхивал со всех сторон бетонную тумбу. Они, должно быть, сговорились заранее и словно только и ждали этой минуты, потому что мистер Прудом шагнул мне навстречу и сказал «Меня зовут мистер Прудом, а это мистер Слейт. Добрый вечер». Чрезвычайно торжественная речь, хоть и маленькая. У мистера Прудема был довольно высокий голос — а зубов крепких и длинных у него было еще больше, чем мне показалось тогда. Мы пожали друг другу руки, и пес отвлёкшись от тумбы, принялся обнюхивать меня. «Надеемся, вам удобно в вашей квартире? Надеемся, у вас есть все, что нужно?» «Да», — ответила я, — «мне очень удобно». И посмотрела на мистера Слейта, который сразу покраснел, бросил взгляд на мистера Прудома, потом отвел глаза и уставился на пуделя. Он ничего не сказал, хотя мне показалось по движению его губ, что, возможно, ему и хотелось. «Надеемся, вы не ожидали лучшей погоды. Увы, в конце ноября лучше здесь не бывает». Я ответила, что обо всем знал заранее. «Ну да, понимаю, понимаю». Он вдруг дернул пса за поводок и коснулся плеча мистера Слейта. Тот вздрогнул, глаза его снова забегали. Он улыбался в пространство. — Боюсь, здесь не очень-то много развлечений, — заметил мистер Прудом. Они уже удалялись, и потому, когда он повторил фразу, ветер унес его слова в море. — Нет развлечений. — До свидания, — сказала я. Но они уже не слышали меня. Я смотрела на две уходящие фигуры, одну высокую и худую, другую коротенькую и толстую. Яркие шарфы болтались у них за спиной, как косички у школьниц. Полосатый пес рвал поводок, тащил за собой мистера Прудема. Я улыбнулась. Но было в них что-то совсем не смешное. У входной двери я прочла рядом с кнопкой звонка их имена. Там значилось Прудом и Слейт. Точно адвокатская фирма. Без инициалов. «Прудем и Слейд».